Глава 15 Ночь прошла в нервном ожидании предательства, удара в спину от наших говорливых провожатых. Пусть я доверял своему чутью, которое оправдывало и защищало этих существ, но желание жить такой херней не заглушить. Кое-как вздремнув, с рассветом продолжаем путь. Ночью ни о каких комарах и мошках даже не вспоминал. Дубарище страшное. Я даже самолично к кошке нашей сегодня подлёг. А вот днем, чем дальше в болото, тем голоднее и больше комары, помимо которых нашлось еще кое-что очень и очень страшное. Раскрутив над головой прощу, самка жабой метким броском камня сбивает с дерева насекомое размером с кулак тигрицы. Восемь крыльев. Голова осы с клыками-жевалами, а на заднице — длинная и острая жало размером с указательный палец. Оторвав жало и голову, жаба разделила тушу с крыльями между своими сородичами, по-человечески проговорив «Вкусна пища!» От вида того, как она, облизываясь, поглощает крылья, как лапка осы, торчащая из-за ее губ, внезапно задергалась, я киваю и отворачиваюсь. С насекомыми я не очень, особенно с теми, которые жалят и без страха жужжат под ухом. Лес вокруг постепенно менялся, деревья становились ниже, корни их обнажались, уходя в черную, вязкую почву. Воздух постепенно наполнялся запахом гниющих растений и стоячей воды, становясь тяжелым, влажным и чуждым. Это уже не был привычный хвойный лес, это была окраина царства Топи, где правила иная, более древняя и безжалостная жизнь. К несчастью, огромнейшему для меня, именно эти ядовитые летуны стали стеной, которую мы не смогли преодолеть. Жабы, хоть и проводники хорошие, но не учли того, что путь, выбранный ими, пролегал не только по суше, но и в самой трясине. Они хотели, чтобы мы по глаза влезли в болото, минуя цепь из множества ульев, над которыми то и дело летали эти огромные твари. Естественно, в болото, где наши жизни будут зависеть исключительно от трех лягушек, мы и не полезем. Эти бедолаги чисто физически даже втроем не вытянут одну тайгрис, если внезапно та начнет тонуть. Получив отказ, они предложили нам поход в сторону деревянной крепости, где, с их слов, жил мудрый правитель леса. От словосочетания «правитель леса» ебло Ерлины перекосило, словно ей в рот лимон выжили. Этот вариант откинули, спросили о дороге к реке, и жабки, упомянув о том, что это не их земли, указали нам путь. Там у реки жили твари поопаснее о которых не слышала ни Ирлина, ни кто-либо еще из нашего отряда. Они пришли с запада, пробираясь вверх по течению, захватили русло, и теперь любое мелководье, которое так любили лягухи, могло таить в себе смертельную опасность. Змееподобные, с телами, близкими к человечьим, использующие как оружие заточенные кости и хребты гигантских рыб. Местные окрестили их «гибкие хьёла». Но у меня, как геймера, для них имелось свое название — «наги». Полурыба — хвост вместо ног, верхняя часть тела — человечья, с почти человечьей головой и костяными клинками-копьями. Нага-сирена из одной игры сразу пришла на ум. И потому для отряда, обозначив новое название «наги», Уточнил жаб по поводу голоса и песен этих тварей. Дротик с догадкой вонзился в тройной Х-20. Жабы удивленно соглашаются. Сестра жабы говорит, что многие воины, их племени, сходили с ума, едва заслышав голос Наг. Отчего совместная попытка жаб и людей вернуть себе нижнее русло, наполненное рыбой, потерпела неудачу. Жабка проговорилась. Я тут же спросил, когда люди и жабы сражались вместе, на что та лишь отвернулась, проквакала что-то обидчиво. А после, предупредив моих женщин, чтобы те внимательнее за мной следили, с братьями отправилась в свое болото. Наги. Теперь понятно, почему именно эта река являлась по факту концом и главной преградой для любых человеческих экспедиций и разведотрядов. Река — это вода, еда, способ быстрой доставки грузов. Но север слишком неприветлив, слишком беден. А еще для его развития требуется целое войско, способное противостоять речным обитателям. И при этом далеко не факт, что в случае победы удастся полностью истребить врага. Ничто не мешает в случае опасности нагам отступить по течению или против. Иными словами, бороться с нагами сей час, как ссать против ветра. Можно, но заляпаешься, а потом все равно ссать припрет. Преграда реальная, опасная. И с опасениями своими в пути, что проходил в серьезном отдалении от лесной крепости, я обратился к команде. Мы устроили короткий совет на мшистой поляне, пока Алисия проверяла подковы у лошадей. Солнце едва пробивалось сквозь густые тучи, тусклую листву, отбрасывая на лица девушек играющие тени. Выражения их лиц были красноречивее любых слов, но я должен был услышать ответ. «Расплюнуть! Прорвемся! Ты и так бесполезен!» Три варианта ответа от трех личностей отряда. От голосования воздержалась Кая, против выступила Алисия, мнение которой точно так же, как и мнение деструкции, не учитывалось. Решением большинства двинули к реке и не дошли. Просека — линии, как под электропередачу, а посреди нее и через каждые метров 200-250 вышка. Дозорная, блядь. Что за границей, ебать? Вышки стояли на отдельных несрубленных деревьях. Снизу, под навесами, отдыхали лошади. рядом. Молодые гонцы. Три-четыре человека стабильно у каждой. Мы прошли около трех километров, наткнулись на деревеньку, которой в такой опасной глуши не должно быть. Но она была и находилась возле такого же наблюдательного пункта. На просеке местные разбили огороды, даже пастбище какое-то. И так до самой реки, у которой на небольшой скале стоял невысокий форт, на стенах которого Дозорные бабы. Эрлина насчитала в крепости шесть женских голов. Остальные могли спать или работать во дворе. Мы были в ахуе. Днем пройти не удалось, а ночью зажглись костры. деструкции открылись сигнальные, магические плетения, проходившие меж вышками. Но не это главная проблема. Ведь той же ночью у одного из постов показались рыцари Центрального Королевства. Как я и предполагал, возможные преследователи выбрали именно это направление как основное. Из-за того, что мы угодили в болото, сделав лишний крюк, избегая сначала пауков, потом этих летающих ос, вышли на окраины слишком поздно. Враг успел предпринять меры, кинуть сигнальные сети, пробив которые, нас тут же определят пустят в погоню ищеек и воинов севера, знающих здешние места лучшие эльфийки. «Вернемся назад к болотам и попробуем обойти город с востока на север», предлагает Эрлина. «А если жабы уже доложили своему другу лорда о нашей встрече?» спросила Ирма. «Или нас специально привели к тем жужжащим тварям, чтобы выиграть время, пока люди готовятся?» «Вряд ли», говорит эльфийка. Им ничего не мешало водить на лишний день или вывести на какой-нибудь дозорный отряд. В любом случае надо что-то делать. Оставаться на месте у дозорных вышек слишком опасно. «Правда?» — спросил я. «Когда мы последний раз видели каких-нибудь по-настоящему сильных тварей? Вспомните!» «Из опасных разве что медведь. С пауками почти любой справится. С осами посложней, но в нормальной экипировке вполне реально выжить и крестьянину». А Возможно, это вообще просто мелкие монстры, с которыми местные еще не успели разобраться, либо же оставленные нарочно, чтобы отпугнуть тех, кому здесь быть не следует, как живой щит. — А что? — звучит, — ворчит Тайгрис. — С запада болота и насекомые, от них просика и дозоры до самой реки. С севера защищает река и эти, как их, наги. Остается только вопрос по югу, где мы встретили пауков и медведя, ну и востоку, который нам не интересен. Думаю, у местного лорда и на востоке найдется пара запасных фокусов в рукаве, соглашаюсь с Тайгрис. Нужно посмотреть, что там за король леса такой и какое у него логово. Кажется мне, кто-то жестко в рот. День провозились в лесу. Костров не жгли, грелись друг о дружку. И уже к вечеру следующего дня пришли туда, куда хотели. Лесная крепость — это полный и тотальный пиздеж. Вместо Задрюпинска нас встретил небольшой городок, спрятанный в лесном массиве. Снизу каменная стена, сверху пристройка из чистокола, а к ней прилегают сотни разбросанных по лесной поляне хижин. Едва заметный дым вырывался из десятков труб, стелился над черепичными и соломенными крышами, сливаясь с вечерней дымкой. До нас доносился городской гул, далекий стук молотов, лай собак, крики детей. Это место дышало, жило, и в этой жизни не было места отчаянию голодной окраины. Здесь были порядок и изобилие. Я смотрел на городок с ноткой диковинности. Из высоких строений только форт в центре, вокруг домики, местами даже дороги, мощенные камнем. Не походило это место на задрыпанный, самый северный и никому не нужный городок, а тем более на одинокую крепость. Да и местные такие, в шкурах все, не маленькие и не худенькие, на голодающих совсем не похожи Кто-то очень талантливо не договаривал о богатствах и возможностях Севера. В то же время, умудряясь расширять свой город, даже в такой опасной, находящейся за пределами защитных стен области. Здесь ведь нет ни медных, ни серебряных, ни тем более золотых шахт. Как им удалось? Бормотала, стянувшая с глаз повязку Ирма. Еще и эти. Наги ведь у реки. А город-то на реке. Эрлина кладет руку на голову Ирме, а после, чуть повернув ее, указывает пальцем на запруды с запада и востока. Что-то вроде дамбы, либо сетей, у которых по обе стороны стояли лодки. А от городка к центру реки вовсю шла стройка. Засыпались камни, вбивались деревянные сваи. Местные возводили мост. Твою мать! Мост посреди земли, кишащий нагами. Это было либо величайшее безумие, либо признак невероятной силы, договора способности или хитрости местного правителя. Моя геймерская паранойя тут же нарисовала картину. Лорд, сидящий в том самом форте, не изгой, а гений стратегии, десятилетиями выстраивавший свою маленькую, неприступную империю, в тени Большого Королевства. Блять, все слишком продумано и круто. Даже познакомиться с этим гением захотелось. Может, еще одна достойная валена личность? Если так, то, бля, я б, может, даже на такого поработал. Ну а что? Он как-то от целой страны город развивающий прячет. Нас, что ли, не прикроет? Мы ведь тоже полезные. Хотя нет. Если останемся в городе, единственное, что внесем в него, — это разрушение и хаос. Эта команда не может созидать, только разрушать и разлагать морально здоровое общество. Эрлина отправляется на разведку, с ней Кая. Девчонки пошли к кромке леса, быстрые и ловкие, вернулись через час с очень неприятными новостями. «У конюшни возле врат 15 жеребцов в латах и с гербами королевских земель», — говорит Кая. «А на стенах наши старые знакомые с гербами Валина. Враги ли там или друзья?» — рассуждает эльфийка. Вопрос хороший. От него возникло сразу два новых. Первый. Точно ли это люди Валина, а не переодетые клоуны от убийц? Второе. Какого хера они тут забыли?» Помнится, Гес говорил о какой-то твари, вероятно, дьяволице с ее любовничком, и... И пазл стал сходиться. Несколько его отдельных частей одна за другой легли в основу целостной картины. Я вновь приснил дракона. Существо, от которого уже давненько ни слуху, ни духу. Еще это ощущение. Погода, мое личное восприятие мира то, как с каждым днем он становится все мрачнее и холоднее. Пару дней назад я списывал все на северность региона, но мы не проходим настолько большие дистанции за неделю, чтобы вот так кардинально менялось все. Блять, нет! Все это притянутые за уши выборочные факты. Лишь появление во снах дракона могло и звучало как предупреждение. Антилох! Чуть повысив голос, видимо, повторно окликнув, обращается ко мне Эрлина. — Как поступим? Проведем разведку в городе? Попробуем обойти и переправиться с востока? — Нет, — отвечаю я. — Пойдем вдоль просеки, поищем бреши. А не найдем, попробуем прорваться через насекомых. С ними воевать всяк полегче, чем с людьми. Если есть другие идеи... Я договорить не успел, как бабы засобирались в дорогу. Север, свирепый и опасный, переполненный всякой нечистью, так о нем рассказывали. И, возможно, дальше, за пределами охранных плетений, так и было. Но, пройдя в обратном направлении полтора дня, обнаружив на отдыхе и миновав толпу крестьян, возвращавшихся из города в свою деревню, никакого подобия тех же рогатых лис мы не встретили. Зайцы, хорьки, белки, еноты и подобные им в изобилии. Много птиц. С досадой Эрлина говорила о стае оленей, встреченных ею впереди. Все это было, только чудовищ более мы не видели. Это открытие тревожило. Не потому, что путешествие стало безопаснее, а потому, что разрушало картину мира, которую нам продавали. Угрозу здесь контролировали. Создавали, поддерживали или оттесняли в нужные коридоры. Лес, который должен был пожирать незваных гостей, оказался чьим-то садом, и мы гуляли по его тропинкам, сами того не зная. Понаблюдав с полдня за деревней у странной просеки, за ее работягами-мужиками, за такими же трудолюбивыми женщинами и сытыми детишками, грядущим утром собирались уходить в топе. Наше присутствие здесь – большая угроза для местных, чем те же монстры. Потому, если и прорываться где, то только подальше от простых крестьян, коих обмануть и использовать против нас легче легкого. Остановившись на ночлег неподалеку от селения, все так же без костров, но с жареным при помощи силы деструкции мясом, добытым эрлиной, устроились на отдых. План по борьбе с осами разработан. Ирма создала новое заклинание мощности Коева, должно хватить для разрушения и повреждения не тел ос, а их крыльев. Лишив букашек возможности летать, мы просто пройдем маршем по их ползучим телам, а дальше видно будет. Так я хотел попробовать. И, как обычно, когда я планирую, все пошло по пизде. Гул звонкий и тяжелый разбудил нас среди ночи он ворвался в тишину не криком а низким вибрирующим ревом который шел не из одной точки а будто со всех сторон горн приподнявшись на одно колено рявкнула полусонная тайгрис это сигнал о нападении мы вскакиваем пытаясь понять откуда звук сначала от деревни кажется он один единственный но нет дублируясь вдоль всей просеки от реки на севере и до самых болот на юге. Полномасштабное вторжение. Нападение? В мозгу сразу всплыл инцидент с налетом нежити. Деструксия, по-прежнему прятавшаяся за более выносливой Ирмой, отвечает категоричным «нет, это не нежить». Но что-то магическое и вправду ворвалось в деревню. За холмом послышались истошные человеческие крики. Женские, мужские и детские голоса истошно кричали. — В деревню! — командую я, вытаскивая клинок. — Хороший момент, чтобы слинять, сука! Пока бежал за прыткой эльфийкой, за тайгрис, меня раздирали смешанные чувства. Что мне до крестьян? У меня ведь команда! Я должен заботиться о них и... Стоило только увидеть, что происходит как внутри все перемешалось. Деревня горела. Ни один дом, несколько, и пламя, ядовито-оранжевое, отбрасывало на землю пляшущие чудовищные тени. Эти тени принадлежали не людям. Несколько огромных серых существ, напоминающих орков, метая в вышку на дереве булыжники, разнося ту в щепки, пыталась сбить последнего, отстреливающегося до конца из простого лука, дозорного. На земле, прямо в деревне, кучка крестьян, женщин и мужчин отбивались от такого же серого здоровяка и от заползших далеко от реки Наг. Серые орки, Наги, а рядом с ними, обходя деревню со стороны, к кучке стариков, уводивших в лес детей, бежали на четырех лапах, кобальды. «Эрлина, дети! Остальные за мной в деревню!» Хоть я и крикнул «за мной», но все, кроме Алисии, были уже впереди и без раздумий кинулись людям на помощь.